Это было незабываемое лето. В мягком и просторном взятом на прокат автомобиле мы проехали по Сицилии, а потом по всему полуострову, от кончика Сапожка до Альп, отуженные солнцем Калабри, да уже туманных закатов Милана, сидя по очереди за рулем на автострадах и проводя в каждом городе столько времени, сколько нам хотелось. Так, например, мы были 10 дней в Риме и только 3 часа в Венеции, потому что нас привели в отчаяние толпы туристов и стаи голубей. Когда мы подождем через узкое ущелье Голуба, вальпо поехали во Францию и вглянулись на высокие холмы, покрытые елями, соснами и домиками с заострёнными черепичными крышами, сделанными так, чтобы с них спадал снег. То в наших зрачках запечатлелась вся Италия. В цвет лета золотые поля пшеницы, кипарисы, словно тёмные иглы, на горных склонах под солнцем и трепещущие на солнце виноградники, городки лимонного и клубничного оттенка, стоящие на древних площадиях дворцы и цвета взбитых сливок или копчёного лосося, извергающие воду фонтаны с камнями тритонами, тёмные церкви, висящие на балконах обильё Летающие в сумерках ласточки, и все это смешано со спагетти, карбонара, с мясным и томатным соусом, с чесноком и луком и молодым вином Вальпаличелло или изысканным ванильным мороженым, которое мы ели жаркими вечерами, а еще с картинами Боттичелли, Тинторетто и Пьера де ла Франческо, выпусками Коронали радио и встречавшимися повсюду красивыми, почти обнаженными, потрясающими девушками, которых обдувал теплый ветер. Подожди, дружище, пока тебе не исполнится 40 лет, и тогда увидишь, как все женщины будут тебе казаться красивыми, сказал мне Габа, глядя своими меланхолическими чувственными глазами на их колыхавшуюся мини-юбке. После этого взрыва мычных ароматов и цветов Франция со своими мягкими голубыми холмами и тополями по берегам Роны показалась нам кроткой, как спящая на подоконнике кошка. Было очень странно вернуться сюда через 12, или 13 лет, открыть для себя забытый вкус камамбера, хлеба и вин Бордо, снова оказаться здесь с Габа, теперь уже прославившимся крепким как бык, женой и сыновьями, оставляющим на блюдечке щедрые чаевые, уже не тощим, не бедным, не встревоженным, не измученным бессонницей, причуствиями, кошмарами и сигаретами, как во Франции в былое время. Но в глубине души я ощущал болезненные уколы беспокойства. Я провёл много лет в тропическом лимбе Баранкилье и ничего не писал. Баланс моей жизни был написан красными чернилами. Мы заехали в Сен-Ион, чтобы навестить Хулио Картаса. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что этот заросший чёрной щетиной гигант со сползавшей на лоб подростковой чёлкой, стоявший на солнце в саду перед дымящейся решёткой, на которой жарилась курица, и есть Картаср, автор бестиария игры в классике Секретного оружия, книг, которые мы с Марвел покупали в книжном магазине в Баранкилье и с восторгом читали. Хроноп-Хроноп приветствовал его Габа через забор. Семь вечера мы разговаривали в прохладной и полутёмной библиотеке о Картасре. Слушали диски с кубинскими песнями, пили кубинский ром и курили кубинские сигары. Картасар открыл для себя кубу с опозданием, с той же тревожной страстью, с которой зрелый и целомудренный мужчина неожиданно открывает для себя секс. Несмотря на умную иронию, всегда искрившуюся в разговоре Картасара и его светлых кошачьих глазах, в нем присутствовала большая доза обаятельной, иногда и тревожащей наивности. Он был словно мальчик, которому никак не удается вырасти. Года отражались только на его руках, но спортивная фигура, падавшая на лицо волосы и политические идеи, оставались под с ротковыми. После того вечера в Сен-Жоне я встречал его в Париже, в журнале Либра, в кафе или в гостях у общих друзей на Майорке летом. А в последний раз на улице Ламабар он слушал танго. В ту воскресную ночь, когда он умер, я бродил по улице Мартель в поисках его дома. А в лучезарный и ледяной день его похорон я стоял с друзьями вокруг могилы, куда опустили его останки в жёлтом, покрытом цветами гробу. Тем летом наше долгое путешествие завершилось в Барселоне. После 3 дней, проведённых в разрезаемом ножами Трамонтана Кадакисе, в Барселоне, где жил Габа, меня ждало письмо, написанное тонкими и мелкими, невероятно знакомыми буквами, напоминавшими паучьи лапки. От вида которых у меня забилось сердце, я сразу же вылетел в Париж, туда прилетела моя жена. Она хотела воссоединиться со мной. Мне ничего не над было делать. Такое бывает и в самых лучших семьях, и в самых ужасных романах. Я был влюблённым мужем. Через несколько дней влюблённый муж позвонил своему лучшему другу в Барселону и сообщил, что его жена сошла с ума. Я действительно так считал. Влюблённый муж ожидал в аэропорту Орли с громко оббившимся сердцем женщину, с которой он прожил семь спокойных лет, кроткую, нежную, коротко стриженную и хорошо причёсанную девушку с тёмно-золотистыми волосами, носившую браслеты и тонкие блузки, всегда внимательно относившуюся к его решениям, во многом ещё девочку, быстро превратившуюся в достойную городскую даму. А вместо неё в Орли из самолёта вышла другая, более молодая, с тёмными длинными, спадавшими на плечи волосами, В рискованной кожаной мини-юбке, по-прежнему красивая, но решительная и резкая, полная агрессивного феминизма девушка, которая едва оказавшись в Париже, внимательно посмотрела на его высокие серые дома, на газетные киоски золотистой каштаны, на город в пастельных тонах, как будто написанный на старинной акварели, не имеющий ничего общего с пылью, зноем, продячими собаками, страшными ливнями и бесконечным оркестром тропических цикад, и тут же спокойно и твёрдо заявила: «Я никогда не вернусь к Паранкилью. Это точно. Я остаюсь здесь». И она осталась там навсегда. Никогда не вернулась. Через двадцать пять лет перед смертью она попросила, чтобы ее прах развеяли над сеной. Какая муха ее укусила, — подумал муж, и сердце его забилось уже не от любви, а от страха. Она решительно заходила в магазин и брала вещи, ни у кого не спрашивая разрешения, не обращая внимания на то, что ей по-французски кричали «разъяренные ведьмы». Она хотела купить прозрачную блузку и ходить в ней, почему бы и нет, и без лифчика. «Какой же ты пуританин?» — сказала она с презрением потрясенному мужу, когда тот осмелился пробормотать что-то в возражении, не подозревая, что намного позже это суровое обвинение заставит его вести себя просто дьявольски. «Я клянусь, она сошла с ума. Это совершенно точно», — сказал я габа по телефону. «Позвони мне завтра в это же время», — ответил мне мой друг. Каждый раз, когда возникает серьёзная проблема, мой друг принимает серьёзный вид. Что-то новое появляется в его взгляде, а усы неожиданно становятся гуще. Он ничего сразу не говорит, ему, словно хорошему генералу, требуется время на размышление перед битвой. В супруг же наоборот, тогда ещё очень молодой и побуждаемый своим огненным знаком Овна, всегда подчинялся грубому импульсу, а иногда натиска этого импульса оказывался настолько сильным, что он добивался успеха из-за чистого везения, как говорят у него дома или садился в лужу, как тоже там говорят. На следующий день лучший друг сообщил по телефону влюблённому мужу адрес испанского психоаналитика, который жил в доме 80 на бульваре Пастера. Но это тебе надо к нему сходить, сказал он. Муж не понял. Мне? Да, тебе. Ты, кажется, нуждаешься в помощи. Смеёшься, ответил муж. Смеёшься? Ты думаешь, что я сошёл с ума? Чтобы помочь ей, тебе надо сначала помочь самому себе. Мне когда в жизни не ходил к таким типам, никогда. Хемингуэй писал, что его психоаналитик это пишущая машинка Смит-Корона. Прошу тебя, дружище, сходи к нему. Влюблённому мужу казалось невероятно смешным сидеть в покрытом коврами кабинете и разговаривать о личном с незнакомцем с каменным лицом, который задал ему два вопроса, а потом этот гуру с белым воротничком в галстуке и очках начал медленно, мягко говорить: "Она похожа на птицу, которая хочет взлететь, на птицу, которой никогда не удавалось расправить крылья". Ожесточённая, решительная супруга влюблённого мужа сидела на террасе кафе на площади Мадер, и только когда сгустилась ночная тьма, она увидела, как из пасти метро вышел, приблизился и сел рядом с ней совершенно другой человек, не напряжённый и не скорченый, уверенный в себе, нежный, понимающий, без тени древнего мачизма, защищавшего и обессилившего мужчин её города, которые она всегда ненавидела, мужчина, который в конце концов, кажется, всё понял. Теперь ему казалось совершенно естественным, что она хочет остаться в Париже и найти себе какую-нибудь работу. "Я могу стать моделью", сказала ему жена, безусловно, вспоминая те модные дефиле в Country Club в её городе или в отеле Del Prado, в которых участвовали девушки из общества, собирая деньги в пользу больницы или Красного креста. Влюблённый муж не засмеялся, не сказал ей: "Ты сошла с ума, как тебе такое в голову могло прийти?" Наоборот, он очень серьёзно отреагировал на эти слова и разнёс её идею в пух и прах. Для этого ведь недостаточно иметь хорошую фигуру. Он объяснил ей, что к моделям в Европе предъявлялись огромные требования. Для этой работы нужна гибкость пантеры и выносливость мужчины. Нужно быть гибкой и лёгкой, как дым, серебристой, как снега в Скандинавии, или же просто похожей на статуэтку из чёрного дерева. Ну, тогда мне остаётся только работа посудомойки, сказала она, обраняясь: "Да, ты можешь стать посудомойкой или сидеть с детьми. Здесь этим занимаются почти все студентки". Я сказала то безуроние, принимая то, что любой буржуа, любой бесчувственный мачо из его города, счёл бы просто шокирующим, если бы речь шла о его супруге, у которой на родине было всё необходимое и даже больше: дети, дома, автомобиль, бельё и одежда, купленные в бутиках в Майами. Ей показалось, что он натянутый канат у неё в животе слегка ослабел. А ты что будешь делать с нежностью, спросила она своего мужа. Он вспомнила бы всё, что ему сказал в тот вечер Гуру. А я уеду, Спокойно ответил он. Она с удивлением смотрела на него. Отец-защитник, подавлявший и обессиливший её мать, пребывавшая в спокойной уверенности в своих странных и наследственных патриархальных правах, присвоивший буржуазные представления о репрезентативности и респектабельности ещё в тёплых сумерках площади Мабер, а на его месте оказался просто преданный ей, печальный одинокий мужчина, тот самый, которого она когда-то знала, готовый теперь взять на себя ответственность за свою жизнь. ты уедешь и вернёшься, сказала она с большой нежностью и прикоснулась к его руке. Я буду тебя ждать. Любилённый муж почувствовал, что его сердце совершенно размякло. Мы как-нибудь здесь проживём, решила она. В одной комнате здесь, в конце концов мы можем писать. И мы действительно, сказала она, лучше жить в Париже и работать посудомойкой, чем Да, да, ответил он, почувствовав, как легко ему стало на сердце, когда он понял, что это безумие на самом деле было единственной возможностью, единственным здравомыслящим решением, единственным точным решением. Не забудем, что баланс его жизни писался красными чернилами. Надо было совершить резкий поворот или разорвать свою душу. Где-то далеко Бог отец, наверное, улыбался. Только ему было известно, что ждало в грядущие годы эту пару, сидевшую в тёплых летних сумерках на площади Мабер. Зимы, бесконечные лестницы, невыразимая нужда, метро и больницы, потерянные любови, расставания, ночные слезы на мосту искусств. Хотя, несмотря на все это, они никогда не перестанут любить друг друга и будут следовать тому, что покорный представитель Бога на земле, падрая Гаингара, произнес по-латыни с карибским акцентом в Баранкилье одним влажным и жарким октябрьским утром, пока вокруг церкви трещали цикады. Это была смутная история о бузах, которые создаются на небесах, и какие бы глупости люди ни делали, нет никакого, совершенно никакого способа развязать их на земле. Деввропа была для нас сначала просто старым каменным домом в ДЕ на Майорке с призорком на чердаке и лимонным деревом на заднем дворе. Две наших маленьких дочки ходили в школу, как на пейзаже из волшебной сказки, вдоль речки, которая быстро спускалась с горы и протекала между домами и садами в нижней части городка. А мы в это время занимались писательством. В воздухе было разлито спокойствие. Пчёлы жужали на солнце перед домом в геранях, на фоне усыпанных апельсиновыми и оливковыми деревьями холмов, и у нас в душе было тоже разлито спокойствие. Иногда по вечерам, когда солнце садилось в море, а над вечно пустой дорогой поднимался холодный ветер и пригонял фиолетовый туман, я испытывал потребность почувствовать дыхание мира. Тогда я шёл к стоявшему на улице у входа в городок к телефону и звонил Габо, который жил в Барселоне на расстоянии всего 20 минут полёта на самолёте. "Я приеду в пятницу", говорил я ему. Я жил у него дома, на в этой просторной и тихой квартире на улице Капоната уже поселилась его слава. Габо делал всё возможное, чтобы не поддаваться этой непрошенной гостье. Он писал на тифе стучавшей электрической пишущей машинке в голубом комбинезоне механика, работая до 3 часов ночи, над окончательным вариантом Осени патриарха, проектом, который в течение многих лет порождал у него бесконечные сомнения и головные боли. 22 мая 1966 года. Дружещям Как ты скоро поймёшь, у меня совсем нет времени ни на что другое. Ситуация усложнилась из-за моего решения почти полностью изменить трактовку романа о диктаторе, который движ соч очень натужный и не туда. Проблема заключается в том, что я не могу рассказывать поэтическую биографию вне её исторического контекста. Но придумывать контекст не только чудовищно тяжело, потому что он никогда не окажется лучшей реальностью, но ещё и может привести к ошибочным интерпретациям, и тогда потеряется та перспектива, которая На самом деле, если говорить исключительно с литературной точки зрения, меня интересует больше всего Одиночество деспота. Я предполагаю исключительно поэтически изложить тезис о том, что избыток власти неизбежно ведёт к одиночеству, то на что я уже намекала, описывая алькальда в недобром часе, и то, что я предполагаю показать теперь на куда более широком фоне. Примечание: алькальд глава местного управления в Испании и Латинской Америке, глава общины. Канис примечание. И что же? Я не могу найти метод, и пока мне это не удалось, буксую среди множества деталей, которые не дают мне возможности добиться того, что нужно. Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Ну, посмотрим. Вот и все сегодняшние новости, дружище. Обнимаю тебя, Габо. Письмо без даты. Дружище патриарх, и вот теперь так зовут. Вылетает как из пушки. Я чувствую такое облегчение, настолько рад и удивлён, что даже отменил отдых на Святой неделе и собираюсь отменить летний отдых, чтобы только поток не остановился. Если меня не покинут ангелы, которые сейчас летают по моей квартире, то я уверен, что за этот год в черне всё закончу. И если черновик окажется приемлемым, то через 3 месяца после этого текст будет готов к печати. Меня волнует только одно, что если черновик не будет достаточно хорош, тогда не знаю, чёрт возьми, что я буду делать. Представь себе такую любопытную вещь. Я убежден, что все зависит вовсе не от моего творческого гения, так же думал, кстати, и Гарсия Пенья, а от качества бумаги, которую я случайно купил, и на которой, не знаю почему, мне очень удобно писать. Я пишу тебе письмо на этой бумаге. В ней нет ничего особенного, но с того момента, как я вставил первый ее лист в машинку, из меня просто плели слова, да так сильно, что я тут же купил три тысячи листов, потому что боялся, что потом ее не найду». Фидуке мне ещё этого не сказал, но, конечно же, скажет, что такую же бумагу использовали в редакциях газет, где он работал, когда ему было 20 лет, и писать было не так хреново, как сейчас. Обнимаю, Габу. 9 марта 1968 года. Дружещи, я хорошо и быстро поймал нужный для работы темп. Я не стал рубить с плеча, потому что не хочу писать роман холодными руками. Для разогрева я начал несколько детских рассказов. Да, да, рассказы для детей, которые приходили мне в голову один за другим. И их задача была дезинфицировать мой стиль, ещё сильно заражённый бацилла и стали это одиночество. Я пытаюсь убить его, чтобы потом создать что-то действительно новое. В любом случае, план книги о диктаторе сильно эволюционировал по сравнению с формой, которую я уже сам сейчас не могу вспомнить после того злосчастного утра 1958 года, 10 лет назад, когда я подумал об этой книге в Мирафлоресе. С болью в душе я отказался от структуры длинного монолога, потому что в данном случае он получался фальшивым. Хочу произносить его моими словами, а не словами персонажа. а потом решил с безответственностью авантюриста убрать весь исторический, политический и социальный контекст и сконцентрироваться на ужасающем одиночестве диктатора, которому уже больше 100 лет в последние годы его правление наполовину забыто, наполовину безумного, когда он уже даже не правит, ничего не видит, не слышит, не понимает, и несмотря на это, сам того не зная, продолжает приказывать. Я собираюсь начать с заключительной главы, в которой люди входят во дворец, следуя за взлетевшими в окна стервятниками, и видят лежащего в тронном зале диктатора, умершего и уже наполовину разложившегося. Так что никто даже не может точно сказать, он ли это. А потом я буду всё рассказывать задом наперёд, в долгом повествовании, с помощью которого реконструирую многие годы его жизни, и создам ощущение, что никто не может быть уверен в том, что он умер. Отсюда вытекает скромный вывод, что он управлялся, управлял пустым дворцом. Как видишь, старик, сейчас я очень крут. Надеюсь, что не облажаюсь, да. Я тебе уже сказал, что пишу рассказы для детей. Я думал, что это будут мои приватные упражнения, которые я никогда не опубликую, но Фернандо Сретмар попросил у меня один для журнала, который издаёт Дом Америки. Я надеюсь, что его не опубликуют, потому что он, мне кажется, совершенно издевательским, но они прислали мне полный энтузиазма телеграмму. Теперь его прочёл Варгас Льоса, который у нас тогда был и рассказал о нем всему миру. В результате я уже заключаю договор на роскошное издание с оригинальными рисунками Пака Тодда. И такое дорогое, что на то, что они мне заранее заплатят, я смогу прожить целый год, а купить его никто не сможет. Я попался, не знаю как, в руки этой фирмы психов, и не представляю, что будет дальше. Называться это будет примерно так. «Очень старый человек с огромными крыльями» и «Другие рассказы для детей». Их будет не больше пяти. Три из них я уже написал. Остальные будут о латиноамериканцах в Европе, и я их оставил на потом. Они должны как-то соседствовать с романом до лета, потому что всё получается куда длиннее, чем я думал. А потом с новой структурой мне не остаётся ничего другого, как зарядить машинку и как-то, знаешь, никто не представляет, что происходит с этим механизмом. Привет, пока и пиши во всех смыслах. Габо Как известно, просвещающая буржуазия наложила свою печать на Барселону. Весь город полон острого меркантильного реализма и демосигар. Это королевство активных и зрелых мужчин в хорошо сшитых костюмах, посещающих хорошие рестораны, банковские офисы и концертные залы. Они отдыхают на курортах Коста-Брава, где они всегда больше смотрят не на волны и не на купальщиков, не на парусники, а ищут возможности заключить хорошую сделку и правильно вложить свои капиталы. Из этого мира часто выходят артисты, вдыхающие тот же сигарный аромат благосостояния, тот же строгий сияющий воздух их огромных средиземноморских домов, и их с трудом можно отличить от дядюшек и двоюрных братьев по какому-нибудь небольшому обогемному признаку, по лёгкой прихоти в одежде: меховая шапка, плащ, трость, галстук-бабочка, по чуть более свободному словарю, по забавной эксцентричности. По явной любви к коктейлям из водки или джина с плавающими в них цветами, по такими же снобистским местам работы или праздникам, хотя при этом они не теряют любви к деньгам, комфорту, элегантности известных ресторанов, к большим загородным домам, к шале на берегу моря, к охотничьим домикам, принадлежащим их семьям, торговцев и банкиров. Они совсем не похожи на писателей, живущих в Париже. На всех этих хуанов гайти-соло, которые пользуются метро, одеваются кое-как, и которых можно спутать с любым человеком в кафе и на бульваре. Для этих достаточно спокойные квартиры, стола и тетради, где они могут беспрерывно записывать мелкими буковками свои книги. И они слишком заняты своим делом, чтобы появляться в модных местах, в плащах и бабочках, словно поэта былых времен. Вот в чем разница». Париж это Париж, а Барселона это Барселона. Барселона не хороший город для писателя, который только взялся за оружие. Здесь он рискует оказаться раздавленным бедной работой переводчика или корректора, презренными издателями, пропускающих много хороших рук писи просто потому, что их автор неизвестен. Создавая, как говорит мой друг, порочный, совершенный и аскети круг. Но напротив, для признанного писателя Барселона идеальна, потому что она не только является издательской столицей испанского мира, но там ещё плавают словно блестящая пена, вся очаровательная интеллектуальная и художественная фауна. Тот же начинающе приглашать его, окружать и холить с высочайшим стилем и элегантностью, показывая ему, если он этого захочет, где можно съесть самых лучших мидий и самых лучших улиток с чесноком, лучших хамон серано, где продаются рубашки или пиджаки из замши или кашемира, а где вина и где неподалёку от рампы разворачивается невероятно смешное шоу старых шлюх и трансвеститов. Благодарю всем этим друзьям, вошедшим в новую жизнь Гарсиа Маркеса и за его славу. Я имел возможность, приезжая с холодной каменной и бедной Майорки и ненадолго останавливаясь у него, скромно присутствовать при увлекательных и поучительных разговорах на весьма разнообразные темы. Такие, например, как температура, при которой надо подавать вино или лосося, техника хай-фай, Сексуальность раков, каталонские поэты из 17 века, мессы Брукнера или обсуждение того, как следует заботиться о ботинках Феррагама. Потому как все они усаживались вокруг знаменитого писателя, как начинали неожиданно восхвалять какой-нибудь недавно им купленный предмет или мебель, или восхищались глупой шуткой, которая ему приходила в голову произнести, «Ты начинал видеть, как в этой атмосфере появлялось неизвестное до этого мягкое придворное угодничество, подобное тому, что удручало монархов в Версале, и которые неизбежно привлекают к себе великие киноактрисы, оперные дивы, правители и признанные художники. И там я впервые увидел на лице моего друга то выражение усталости, когда, казалось, разговор превращался просто в досадное жужжание комаров, только иногда оживлявшиеся его жестокими шутками, которые он время от времени не бредил». вежно почти сурово отпускал, а все присутствующие тут же встречали послушным смехом. Всего в 30 м от него на той же улице жил Авальгас Льоссо со своей женой Патрисией. Вокруг Марио, конечно же, крутились те же люди, но он защищался от блистательного снабийского окружения не так, как Габа. Вместо того, чтобы повесись над разговором, полк безразличие, Марио выбирал противоположную тактику внимательного игрока в теннис, яростно отбивавшего все мячи, не позволявшего игре ослабеть или развалиться, а мячам лететь на его половину. Так он всегда вмешивался в острую, проницательную, полную юмора беседу на те темы, которые ему подавали на стол, будь то рыцарские романы, спагетти в индийские рестораны в Лондоне или кино, как будто на следующий день собирался писать об этом книгу. Когда Габа оказывался настроен на ту же волну, то разговор начинал искриться, как полоска стали на камне точильщика. Помимо того, что они были близкими друзьями, эти писатели были детьми одной матери, Кармен Бальсес, их литературного агента. Это была самая выдающаяся и прекрасная дружба, которую когда-либо знала латиноамериканская литература, до того, как она, к сожалению, бесповоротно развалилась. Это мне всегда причиняло боль. Но тогда ещё между Гарсиа Маркесом и Варгасом Льосой ничего не произошло. Они оставались близкими друзьями. Я видел их, а потом я возвращался из Барселоны, проведя там конец недели. Как обычно, моя жена приехала в аэропорт Пальмы, чтобы забрать меня на своём маленьком Сиате. Автострада протянулась перед нами по прямой линии посреди спокойных деревень с апельсиновыми и оливковыми деревьями, вплоть до растворявшейся в зимнем свете голубой цепи гор. Там мы и жили, по-матерински защищенные изгибом холмов, с всегда мелькавшим где-то вдали морем. «Ты чем-то подавлен», — неожиданно сказала мне жена, пока мы ехали на машине по равнинной части острова по направлению Голубым горам. О, да добрось. Нет, ты подавлен. Каждый раз, когда ты едешь в Габа, то возвращаешься таким. Это написано на твоём лице. Габа меня не подавляет. И, конечно, меня не подавляет его успех. Совсем наоборот. Я рад за него. Но что-то всё-таки не так. Может быть, дело в том мире, где он теперь живёт. Но я ничего не могу с этим поделать. Ничего. А может быть, дело не в этом, а в моём балласе, написанном красным, который сжигает меня изнутри, когда я сплю. Может быть, это так. Нужно отдалиться от других писателей, особенно от тех, которые уже добились своего. Так будет здоровее. Я не понимаю, зачем ты едешь в Барселону. Да, ты права. Не надо туда ездить. Но проблема заключается в том, что здесь мне иногда не хватает контакта с миром. Я ничего не получаю, когда я сижу вечером в кафе и вижу, как крестьяне играют в карты и говорят на майоркском диалекте. Кроме того, мне хочется видеть моего старого друга. Это мне нужно. К счастью, мне никто не нужен. Мне хватает тебя, и девочек, и твоих книг Куэла Джуранта, и Фолкнера, и Вирджинии Вулф, и Кэтрин Менсфилд. Хмм, как научиться писать, как они? У тебя получится со временем. Как тяжело осознавать, когда после целого дня работы оказывается, что тебе удалось написать только две фразы. Вчера со мной так и было. Так иногда бывает. А иногда наоборот, ты не замечаешь, каким образом из тебя начинает бить фонтан. Всегда бы так. Посмотри, какой красивый вечер. Да, красивый. Над алыми летали дрозды и ласточки с автострады. В сумерках было видно море, такого же цвета, как и туман над ним. Когда после дня работы я прогуливался один, то спрашивал себя, как мы сможем здесь жить, когда у меня закончатся деньги. Призрак бедности снова осаждал нас, как в первые дни жизни в Баранкиле. По вечерам мы ограничивались кофе с молоком и хлебом, девочки ходили в платьях, купленных на распродажах в Пальме. Нелегко было жить так, как-то жил в 20 лет, когда тебе, как в моём случае, уже скоро 40. До этого времени всё складывалось хорошо. Каждый из нас писал свою книгу. Моя называлась Дезертир. В этом месте мы испытывали невероятное спокойствие и впервые занимались тем, что нам действительно было интересно в жизни. Мы видели, как в январе зацвёл миндаль. Видели, как наступала теплая и сияющая средиземноморская весна, а за ней напряженная лучезарная со спокойным треском цикад в самые жаркие часы лета. Но теперь, когда приближалась зима, реальность, словно несвоевременный кредитор, предъявила нам банковские счета. Я шел по дороге рядом с морем, вдалеке на холме поднималась церковь, в сумерках ласточки постоянно выписывали над ней круги, а я спрашивала себя, что же делать? Вернувшись домой, я ничего не сказал. Там всё излучало спокойствие. Девочки играли в мяч, Марвель на кухне кипятила воду, газовая горелка мягко жужжала в углу. Когда наступила ночь, с моря пришёл сильный ветер, задрожали стёкла в окнах и затряслись кроны оливковых деревьев, предвещая на следующий день дождь и плохую погоду. На рассвете я проснулся с той же скрытой внутри тревогой. Наконец-то завтра я решил написать Габа, чтобы понять, может ли он найти мне подработку в рекламном агентстве в Барселоне или же неизбежные унизительные переводы, как которые доканывают каждого южноамериканского писателя в Испании. Времена и сменились. Теперь я был бедным. Думаю, что пришло время это сказать. Он, как друг, никогда меня не подводил, никогда не оставлял без внимания призыв «Сос», который я потихоньку отправлял ему. Он его сначала внимательно обдумывал, ничего заранее не говоря, не произнося лёгких успокаивающих фраз и тратил столько времени, сколько ему было нужно для того, чтобы проанализировать проблему. А затем наступал день, когда он, как математик, решивший запутанное уравнение, предлагал ясное и точное решение. Так было и тогда, когда ко мне на Майорку пришло выхлопотанное им предложение стать координатором нового латиноамериканского журнала в Париже, координатором Libre